Виктор закурил сигарету, и тут раздался треск мотоциклетного двигателя. Из туманной пелены на сумасшедшей скорости выскочил Харлей с коляской, подлетел вплотную к воротам и остановился. В седле сидел тот самый полицейский с недовольным лицом, и еще один, до да глаз закутанный в брезент, сидел в коляске. «Сейчас начнется», — подумал Виктор, надвигая капюшон поглубже. Но это не помогло. Полицейский с недовольным лицом слез с мотоцикла, подошел к Виктору и рявкнул. «Где грузовик?» «Какой грузовик?» Изумленно озираясь, сказал Виктор, чтобы выиграть время. «А вы не прикидывайтесь!» — заорал полицейский. «Я вас видел! Вы под суд пойдете! Угон арестованной машины!» «Вы на меня не орите!» — возразил Виктор с достоинством. — Что за хамство? Я буду на вас жаловаться. Второй полицейский, разматывая на ходу брезентовые покровы, подошел и спросил. — Тот? — Ясно, тот? — сказал полицейский с недовольным лицом, извлекая из кармана наручники. «Но — Но-но-но, — сказал Виктор, отступая на шаг. — Это произвол. Как вы смеете? — Не отягчайте вины сопротивлением, — посоветовал второй полицейский. «А я ни в чем не виноват», — нагло заявил Виктор и сунул руки в карманы. «Вы меня с кем-то путаете, ребята». «Вы угнали грузовик», — сказал второй полицейский. «Какой грузовик?» — вскричал Виктор. «При чем тут грузовик?» «Я пришел сюда в гости к господину Голему, главному врачу, спросить у охраны, Причем здесь какой-то грузовик?» «А может быть, не тот?» — усомнился второй полицейский. «Ну как не тот?» — возразил полицейский с недовольным лицом. Держа на готове наручники, он надвинулся на Виктора. «А ну, давай руки!» — сказал он деловито. В этот момент дверь караулки хлопнула, и высокий пронзительный голос прокричал. «Прекратить скопление!» Виктор и полицейские вздрогнули. На пороге караулки стоял веснушчатый солдатик, выставив из-под накидки автомат. «Отойти от ворот!» — пронзительно крикнул он. «Ты там, потише!» — сказал полицейский с недовольным лицом. «Здесь полиция!» «Скопление у ворот спецзоны более одного постороннего человека запрещается! После третьего предупреждения стреляю! Отойти от ворот!» «Давайте, давайте, отходите!» — озабоченно сказал Виктор, тихонько подталкивая в грудь обоих полицейских. Полицейский с недовольным лицом растерянно поглядел на него, отвел его руку и шагнул к солдату. «Слушай, парень, ты что, сдурел?» — сказал он. Этот тип угнал грузовик. — Никаких грузовиков! — протяжно и пронзительно проорал симпатичный ласковый солдатик. — Последнее предупреждение! Двоим отойти на сто метров от ворот! — Слушай, Рох, — сказал второй полицейский, — давай отойдем, ну их к Богу, никуда он от нас не денется. Полицейский с недовольным лицом, багровый от негодования, открыл было снова рот, но тут в дверях караулки появился толстый сержант с обкусанным бутербродом в одной руке и со стаканом в другой. — Рядовой Джура, — сказал он жуя, — почему не открываете огонь? На веснушчатом лице под каской появилось выражение озверелости. Полицейские бросились к мотоциклу, оседлали его, развернулись мимо Виктора, принявшего позу регулировщика, и ринулись прочь. Багровый полицейский прокричал ему что-то неслышное за отрезком мотора. Отъехав шагов на пятьдесят, они остановились. «Близко!» — сказал сержант с неодобрением. «Что ж ты смотришь? Близко ведь!» «Дальше!» пронзительным голосом завопил солдатик, взмахивая автоматом. Полицейские отъехали дальше, и их не стало видно. — Повадились посторонние толпиться у ворот, — сообщил сержант солдатику, глядя на Виктора. — Ну ладно, продолжай нести службу. Он вернулся в караулку, а веснущатый солдатик, понемногу остывая, несколько раз прошелся взад-вперед перед воротами.